Глава двадцать третья. Дел. Десять дней прошло с тех пор, как он вытащил ее из этого ада, не зная, доживет ли она до рассвета. Вскоре она быстро пошла на поправку, и когда Дел понял, что она будет жить, его мысли снова вернулись к работе. Мало-помалу он начинал привыкать к своим людям, а они к нему. Со временем подрубщики и работать стали усерднее. Дэл разузнал их имена, имена их жены переписал в учетную книжку. Экклезиаст Бофорд Пиндл, жена Гавардена. Большая шишка Гарольд Фуллер, жена Минни. Сладкая штучка Хорас Паркс, жена Лорна. Джин Тоник Роджер Робисон, жена Фейт. Пока он расспрашивал, работники поглядывали на него с любопытством. Ему хотелось знать их настоящие имена. Это казалось естественным и необходимым. Вне работы Рис всегда обращался к ним по имени. Он подстрелил несколько белок и пару опоссумов и раздал рабочим, а однажды после долгого жаркого дня наловил целую гору лещей в одном из прудов, которых было множество вокруг лагеря. Столько рыбы ему было не съесть, и он завернул в хижину сладкой штучки. Домишко весь, от крыши, покрытой хлопающей на ветру просмаленной бумагой, до стен, сбитых из деревянных планок, выглядел таким хлипким, что, казалось, вот-вот рухнет. В стенах зияли большие щели, заткнутые бумагой и еще какой-то дрянью, и Дел был уверен, что зимой тут будет немногим теплее, чем на улице. Сладкая штучка сидел на чурбаке под сосной и курил сигарету делл окликнул его. «Эй, Хорос, я тут рыбки раздобыл. Хочешь?» Тот встал. Лорна как раз только что говорила, «Почему бы мне не пойти, да не наловить нам рыбы?» Вышла Лорна, вытирая руки полотенцем. «Здрасте, мистер делл Рис протянул ей рыбу. «Вот лещей вам принес, Свеженьких. Только что поймал!» Лорна спустилась с крыльца. «Вот спасибочки-то!» «Не останетесь ли с нами поесть? Я и лесную рагу приготовлю». Дел улыбнулся. «Вот это я последний раз пробовал еще мальчишкой. Останусь, пожалуй». Он уселся на другой чурбак рядом с Хоросом, и они принялись чистить рыбу. Мимо проходил Нолан. Он, ни слова не говоря, прикатил чурбан из дровяника, уселся и присоединился к ним. Все трое работали молча, а Лорна тем временем бросила куски сала в черный котелок и развела костер. Когда огонь разгорелся, она обваляла сало в кукурузной муке и стала жарить, подливая в котел кукурузное тесто. В ожидании ужина Дэл, Нолан и Хорос беседовали под соснами о погоде и о работе. Наконец, Лорна подала рыбу, по две штуки на оловянных тарелках, и беседа прервалась. Мужчины тут же набросились на еду. Лорна поставила на деревянный ящичек перед ними лесное рагу. блюдо из дичи, лука и кукурузного хлеба, а в придачу еще несколько соленых огурчиков проглотив кусочек рыбы, Дел всякий раз заедал его огурцом и хлебом, а затем подцеплял вилкой рагу. Наконец, он отставил тарелку и сказал: "Кажется, такой вкуснятины я не ел с тех самых пор, как пришел сюда". Хорас похвастал: "Лорна у меня мастерица готовить. Здорово вкусно", похвалил Нолан. Лорна обратилась к Делу: «Мы очень благодарны, что вы о нас позаботились». Нолан вскинул голову. «Это ты, что ли, рыбы наловил?» «Ну да», — ответил Рис. Нолан больше ничего не сказал, и разговор перешел на истории о рыбалке. Самую интересную рассказала Лорна. «Мой отец как-то поймал сама с меня ростом. Мне тогда еще и пяти лет не было». «Вся семья одной рыбой наелась. Это вам не шутки. У мамы-то, кроме меня, еще десятеро ребятишек было». Они рассказали еще несколько историй, а потом Дел надел шляпу и встал. «Посидел бы еще», — сказал он. «Да нужно же и поспать хоть немного. Спасибо за ужин». Другие остались сидеть и разговаривать, а он пошел домой и его мысли снова свернули к Рейкоп. Никак она не шла у него из головы, слишком часто он о ней думал и всегда с каким-то странным чувством никак не мог привыкнуть к мысли, что она не та, за кого он ее принимал. «Навестить ее, что ли?» — подумал он. «Может, тогда все это как-то уложится в голове?» На неделе во время обеденного перерыва он заехал к Ридлам верхом на Руби. Карнелия во дворе развешивала белье. Увидев Дела, она прервала работу и подошла к нему. Все хорошо у нее, сказала она. Рад это слышать, кивнул Дел. Карнелии не пришлось больше ничего говорить. Из-за угла дома, где у Ридлов был огород, появилась Самара и Коп. Сразу было видно, что она уже оправилась после пережитого и чувствует себя лучше. Дэл с первого взгляда приметил кое-какие мелочи. Чисто вымытые волосы блестели, а стрижка до середины ушей напомнила ему фотографии модных девиц в женских журналах. Коп взглянула на него, и он поразился яркой зелени ее глаз, отметив заодно, что и губы у нее уже зажили. Теперь они были не воспаленно-красные, а розовые, как лепестки дикой розы, которую его мама как-то вырастила под окном их дома в округе Блейден. Рис потер ладонью лоб, недоумевая, почему ее губы вдруг навели ему такие сравнения. В руке у Рейлин была корзинка с собранными бобами. Подойдя к крыльцу, она кивнула и совершенно непринужденным тоном поздоровалась. «Привет!» Дэл дотронулся пальцами до полей шляпы, и рот у него растянулся в дурацкой ухмылке. Рейлин стала перебирать бобы, напевая в полголоса какую-то мелодию, и через несколько секунд Рис поймал себя на том, что все еще улыбается. Он согнал улыбку с лица и откашлялся. — Как поживаешь, Рейкоп? — Корнелия хихикнула. — Скажешь ему? Рейкоп перестала перебирать бобы. О чем? Как тебя зовут? Дел был озадачен. Так ты не Рейкоп? Она снова занялась бобами, выбирала подгнившие и бросала с крыльца, слегка хмуря брови за работой. Платье Карнелии было ей слишком велико и собиралось в складки. Наконец она сказала: "По-настоящему меня зовут Рейлин Коп" зови меня Рейлин, если тебе так нравится. Рис снова разулыбался. Еще как нравится. Тебе здорово идет. Теперь без шляпы, которая была ей великовата и мешковатого комбинезона, она была просто красоткой. Дел опять поймал себя на том, что глупо ухмыляется, глядя на нее, но Рейлин не ответил ему улыбкой. Ее взгляд скользнул по нему, а потом сделался каким-то далеким, словно ее отвлекли собственные мысли. Дал много думал о том положении, в котором она оказалась. «Знаешь, не выйдет у тебя толку из этой затеи в лесу работать», — сказал он. Она поджала губы, словно была недовольна его замечанием. «Я и сама вижу». Корнелия тихонько вставила — Я сказала ей, что она может остаться у нас, помогать по дому. Руки у Рейлин замерли. Этого мало, чтобы отплатить тебе за твою доброту. Ты столько для меня сделала. Мне и в магазине помощь не помешает, если ты готова работать с Отисом. Дел успел заметить, как Рейлин улыбнулась Корнелии, прежде чем опустить голову. После всего, что было... «Я уже на что угодно готова. Тебе не кажется?» Рис подумал, что впервые видит ее такой. Корнелия усмехнулась в ответ, затем посерьезнела. «Даже не сомневаюсь, но пока что тебе нужен покой». Делу не хотелось уходить, но его ждали в лесу. Он сказал, «Мне пора на работу. Денек будет долгий и жаркий». Лето за середину перевалило. — кивнула Корнелия. — Это всегда самое тяжелое время. Руби терпеливо стояла под сосной, смахивая хвостом мух со спины. Забравшись в седло, Делл оглянулся. Рейлин деловито лущила бобы, как будто никакого Дела тут и не было. Он вынужден был признаться себе, что это его за дело. До сих пор у него никогда не было трудностей ни с тем, чтобы привлечь к себе внимание женщин, ни с тем, что за этим вниманием следовало. Правда, теперь-то у него беда по этой самой части. Уже в лагере он пару раз попытался помочь себе с тем, что должно бы происходить само собой, и обе попытки закончились неудачей как и в тот раз, когда он хотел развлечься с девушкой в магазине. Но думать об этом не хотелось. Не хотелось и торопить события в этой новой истории с Коп. Однако теперь он стал чаще бывать в магазине в надежде увидеть ее хоть мельком. Уже на следующий день после их встречи он зашел туда под предлогом, что ему нужно купить свинины, надеясь встретить Рейлин на крыльце или во дворе, где можно будет с ней заговорить. Но ее нигде не было, а за прилавком стоял только Отис. Он отрезал мясо, записал в счет, и поводов торчать в магазине больше не осталось. Дэл хотел спросить о Рейлин, Но Ридл был еще злее обычного, так что пришлось уйти. На следующий день он решил, что ему необходимы рыбные консервы. «Только что раз продали!» — буркнул Отис. На следующий день Рис пришел снова, будто бы за консервированными персиками, и по поведению Отиса было заметно, что Дел начинает его раздражать. Попытки увидеться с Рейлин были разорительны финансово, но Дела это мало волновало. Раз уж он все равно был здесь, то решился спросить. — А мисс Коб где? Отец не успел ответить. В задней части магазина хлопнула дверь, и через несколько секунд появилась сама Рейлин, а следом Карнелия. У обеих в руках были ящики с картошкой, и обе слегка перепачкались землей. «Что вы там столько возились?» — буркнул Отис. «Долго ли дойти до погреба да набрать пару картофелин?» «Корнелия!» «Я сказал, вот туда поставь!» «Нечего кричать, Отис. Я и так слышу», — сказала Корнелия. «А, мистер Рис, как поживаете?» Муж бросил на нее взгляд полный отвращения и повернулся к Ризу черт бы побрал этих баб мозгов меньше чем у репы дел готов был поклясться что слышал как рейлин пробормотала что то вроде кто бы говорил но с уверенностью сказать было трудно вид у нее был какой то невеселый и она ни слова ему не сказала потом женщины снова ушли и унесли с собой пустые деревянные ящики отис крикнул им вслед «И сладкие пирожки тащите сюда, их тоже нужно разложить на полке». Он ткнул пальцем вслед Рейлин, когда она выходила из комнаты. «Если так пойдет и дальше, она мне еще кучу денег должна останется, что я ее приютил и кормлю со своего стола». Делл поднял брови. «Как это? А так?» что ей это стоит два доллара в неделю за комнату и пятнадцать центов за еду. Тут же не какая-нибудь тесная лачуга вроде той, где она жила раньше. Приличный дом и гостиная есть, и все такое. Как-то нечестно все таки Нечестно? Я уже говорил. Тут ей не пансион. Нам лишнее неудобство. Делл не мог себе представить, какие такие неудобства Отис испытывает из-за того, что две женщины послушно пляшут под его дудку. Он быстро прикинул в уме и сказал, «Выходит, пять с лишним долларов в неделю. А сколько ты ей платишь за работу? Пятьдесят центов в день». Это было меньше, чем она зарабатывала на подсочке. Впрочем, неважно. Владелец магазина устроил дело так, что она в любом случае осталась бы у него в долгу. Справедливости тут не было никакой. Но что Дел мог сказать? Все они по уши в долгах. Такие уж порядки в этих лагерях. Женщины вернулись и сразу же принялись выгружать из ящиков батат. Вот бы поговорить с Рейлин наедине, спросить, что она думает об их уговоре с Отисом. Судя по ее поведению, она была не очень-то довольна, зато Корнелия, похоже, радовалась. Она все время держалась бок о бок с Рейлин. И Дел видел, как они общаются без слов. Жест, взгляд, кивок или покачивание головой. Загадочные все-таки существа эти женщины. Рис ушел из магазина, пока Отису не взбрело в голову снова продемонстрировать свою власть к неловкости всех остальных. Уже в дверях Дэл сказал «Приятного вечера, дамы». Корнели ответила за обеих «И вам того же». Разочарованный, раздосадованный, сам не зная чем, Дел неторопливо зашагал домой. Там он заметил мать ворона, сидевшую на крыльце. Ему хотелось поскорее остаться одному и заняться своими делами, но он чувствовал себя обязанным что-то сказать. Его всегда учили уважать старших. Все-таки этому типу она мать. «Добрый вечер, мэм». Та на него и не взглянула, как будто он мертвый. Из дома вышел ворон, которого Делл не видел с тех пор, как нашлась Рейлин Коп. По этому поводу между ними еще не все было сказано. Ворон же не приминул напомнить о своем одолжении, пусть и незначительном. «Как там справляется тот работник, которого я послал?» «Отлично! Быстро!» Рис ждал, что Суини хоть словом упомянет о женщине, которую чуть не убил. Может, поинтересуется, как у нее дела. Неловкое молчание затянулось на несколько секунд. Делл проговорил с ноткой изумления в голосе. «Даже и не спросишь?» «Про что?» «Про нее. Ну, про ту женщину, которую ты засунул в ящик. Слыхал, она в магазине работает. Что тут спрашивать?» ее чуть не убил. Наверное, ей надо было думать о последствиях, когда она явилась сюда в таком виде. Сама она просилась, как по мне». Суинни перевел взгляд на женщину, безмолвно сидевшую рядом с ним. «Если у ворона глаза были темные, то у нее и вовсе, как чугунная сковородка, такие же черные, такие же жесткие». Решив, что пора кончать эту странную беседу, Дэйл распахнул дверь. Не станет он благодарить ворона за то, что тот послал к нему на работу, поминай, как звали. К черту эти церемонии! Ворон окликнул его. «Как думаешь, зачем женщине так делать? Одеваться мужчиной и вести себя как мужчина? Что-то тут есть ненормальное!» дел помолчал все, что ему хотелось, поесть и, может быть, посидеть немного на заднем дворе, подальше от этих двоих, чтобы немного расслабиться перед сном. «Кому какое дело?» — бросил он. «Должна же быть причина. Надо бы последить за этой бабой. Она уже расплатилась сполна, тебе не кажется?» «Может, она из этих, чокнутых? Ошибка природы, вроде двухголовой козы». Дэн повысил голос. Оставь ее в покое. Она и так чуть не умерла. Мало тебе? ха ха ха ха Загоготал ворон. Смотри-ка ты, кого-то, похоже, за живое за дело. Что такое, Батлер? Запал на нее, что ли? Она в твоем вкусе, да? Черт, может, и мне стоит к ней присмотреться! Мать Суини встала так резко, что стул упал с грохотом и ушла в дом, хлопнув дверью. Ворон потер шею и издал какой-то странный смешок. Дома Дел достал мясо, картошку и кукурузный хлеб, который испек вчера вечером, приготовил ужин, подогрел остатки утреннего кофе, и когда уже собрался сесть и поесть хорошенько, в дверь постучали. Дел поник головой и вздохнул. Хоть бы не ворон, не было настроения слушать всякие глупости. Он подождал, надеясь, что к гостю идет. Стук повторился. Дел недовольно встал, выглянул в окно, увидел, кто там, и поспешно открыл дверь. Рейлин, Коп и Корнелия Ридл широко улыбались ему, и обе пришли не с пустыми руками. Карнелия протянула две банки тушеной окры и две банки фасоли и сказала, «Вот, недавно сделала. Маленькая благодарность вам за помощь». Рейлин добавила, «И это тоже для тебя, хотя я тебе обязана гораздо большим, чем этот несчастный пирог. Ты мне жизнь спас». «Не нужно было ничего приносить», — смутился Дел. «Не за что благодарить. Любой бы так сделал на моем месте». Рейлин переглянулась с Корнелии и возразила. «Не любой». «Вот именно», — подтвердила Корнелия. «Входите, входите», — пригласил Рис. «Я как раз собирался перекусить». Они вошли и поставили дары на стол. Дэл немного стеснялся своего скудного угощения, но чувствовал, что должен предложить им хотя бы что-нибудь попить. Он указал на кофейник. «Не желаете ли? Я мигом сварю». Корнелия покачала головой. «Хорошо бы, но нам пора домой, пока Отис нас не хватился». «Он остался закрывать магазин, а мы быстренько сюда». «Ну что ж, спасибо вам большое», — улыбнулся Дел. «Я уже знаю, что будет вкусно». «Это все Рейлин придумала», — сообщила Корнелия. Дел обрадовали эти слова, но, когда он повернулся к Рейлин, та была необычайно заинтересована носками своих ботинок. Она надела их с платьем, взятым у Корнелии, и Делу нравилось, как она выглядит. «Нам пора», — сказала Корнелия. Женщины ушли, и Рис долго смотрел, как они, взявшись за руки, спешат прочь в сумерках плечом к плечу, о чем-то перешептываясь на ходу. Когда он повернулся, чтобы идти в дом, то заметил на крыльце ворона. Тот тоже смотрел вслед женщинам с таким видом, будто увидел что-то нехорошее. Он махнул рукой в их сторону. «Вот про что я говорил. Про это самое». «Про что?» — спросил Рис. «Что-то странное между ними происходит». То бы говорил?» — буркнул себе под нос Делл. Он ушел в дом и захлопнул дверь в досаде на этого человека и на его привычку делать проблемы из ничего.